Глава 4. Демон с веселым нравом. Шейра открыла глаза. Девушка пришла в себя от того, что падающая на лицо прядь волос настойчиво щекотала ей нос под действием игривого ветерка. Сперва она хотела просто убрать ее и продолжить спать, так как чувствовала себя очень уставшей, но потом вдруг осознала, что под головой у нее вовсе не мягкая подушка, а холодный цемент. Шейра резко подскочила и, оглядевшись по сторонам, поняла, что лежит не в своей постели, а находится на крыше многоэтажного дома в совершенно незнакомом для нее месте. На улице была ночь, и город внизу сверкал множеством огней. Девушка вспомнила про все свои недавние злоключения в мире хозяина и про незнакомца, спасшего ее в самый последний момент. Только вот восстановить в своей памяти тот фрагмент, как она оказалась здесь, на крыше, у нее никак не получалось. Начав двигаться, она снова почувствовала сильную боль. Ладонь, на которой горел финир, доставляла изрядный дискомфорт, хотя на ней не было заметно никаких следов ожога или раны. Шейра вспомнила, как когда-то давно, в детстве, опрокинула на себя чашку с кипятком. Ощущения были примерно такими же. Приложив ладонь к холодному бетону, чтобы хоть как-то унять боль, она огляделась по сторонам, пытаясь понять, находится ли на крыше кто-нибудь еще, а заодно и разыскивая выход отсюда. Вдруг где-нибудь поблизости обнаружится ее чудесный спаситель. Хотя такую яркую фигуру тяжело было бы не заметить. Стоило Шерри уже решить, что она больше никогда его не увидит, как за спиной кто-то вежливо кашлянул. Девушка вздрогнула и резко обернулась. В десяти шагах от нее стоял незнакомый молодой мужчина. Сперва она подумала, что это обычный человек, случайно забредший на крышу, но когда незнакомец приблизился к ней, поняла, что ошиблась. При ближайшем рассмотрении стало ясно, что это тоже один из обитателей мира Нитара. Неизвестный не был прозрачным, как призраки из пещеры, нет. Тело его было вполне осязаемым, как у нормального человека. Но кожа при этом была настолько бледной, что казалась похожей на папиросную бумагу. Шера подумала, что такая кожа бывает разве что у очень больных людей или даже у покойников. Эту деталь особенно подчеркивали удлиненные черные волосы, спускающиеся до плеч. Черты лица у незнакомца оказались тонкими и правильными, И, судя по ним, его можно было даже назвать красавцем, если бы не глаза. Они были такими же черными и бездонными, как у слуг хозяина и казались слепыми из-за отсутствия зрачков. Правда, одежда на нем была совершенно обычная — джинсы и темный пиджак, что было совсем не похоже на причудливые наряды слуг Нетара. Незнакомец протянул Шерри руку, и девушка по привычке отпрянула назад. Но вместо того, чтобы напасть, демон вдруг рассмеялся. Его улыбка была настолько добродушной и человеческой, что напряженная атмосфера как-то разом улетучилась. «Кто ты такой?» — поинтересовалась Шиэра, которая до сих пор не могла полностью прийти в себя. «Хороший вопрос. О том, кто я такой, можно говорить часами. Некоторые особо заинтересованные личности даже посвятили этой теме свои научные труды. Но имя мое при этом очень простое. Меня зовут Эш». Насмешливо ответил парень. Примечание автора. «Эш» от английского «Эш», «Зала», «Пепел». Визуально было довольно трудно с точностью определить его возраст. Когда девушка увидела своего неожиданно знакомого издалека, ей показалось, что ему не больше 25, но вблизи она заметила несколько довольно глубоких морщинок, расположившихся под глазами. Ответ Эша зря изрядно удивил. Она никак не могла представить, что зверь, которого она с таким трудом освободила, на самом деле выглядит вот так, «Выходит, это ты меня спас?» — решила уточнить она. «А как иначе? Я привык возвращать долги!» — снова улыбнулся демон. «Нужно же было как-то отблагодарить тебя за твое безрассудное благородство. Я уже и не ждал, что найдется кто-нибудь, кто рискнет кинуть вызов самому Нетару. Тем более, когда речь идет о вас, людях. Вы его обычно жутко пугаетесь». У нового знакомого Шиэры была своеобразная манера вести диалог, так что нельзя было с точностью понять, когда он шутит, а когда говорит серьезно. Во всех его словах словно звучала легкая насмешка над окружающим миром. «Мне было тяжело поступить иначе. Ты буквально вынудил меня тебя спасти», — возмутилась девушка. Ее немного обидело то, как пренебрежительно отозвался наглый демон на ее поступки. Я фактически оказалась между молотом и наковальней. С одной стороны, сумасшедший хозяин, от которого не уйти без свечи, а с другой — страшное чудовище, которое просто-напросто... «Убила бы меня на мосту, не выполни я его просьбу». Голос Шэра даже чуть дрогнул. На нее вдруг заново нахлынули все эмоции от недавних событий. «Но «Ну, извини, ты же видела, что у меня тоже другого выбора не было», — Развел руками Эш. Однако в голосе его не слышалось особого раскаяния. Впрочем, способны ли демоны к раскаянию, был отдельный вопрос. «К тому же ты должна радоваться, ведь теперь я навечно твой должник, и ты можешь просить меня, о чем хочешь». «Тем более нам придется довольно часто бывать вместе». Он не смог закончить фразу, потому что девушка, которая из-за усталости пребывала в крайне раздраженном настроении, его перебила. «Сейчас я хочу только одного, как можно скорее оказаться дома и забыть про весь этот кошмар. И что значит, мы теперь часто будем бывать вместе? Я вообще-то замужем». Она даже запнулась от негодования. Но Эш лишь рассмеялся. Я не настолько потерял рассудок, находясь в заключении, чтобы жениться на первой встречной простолюдинке. Так что твой муж может спать спокойно, а ты можешь выбросить напрасные надежды из своей головы. Это значит лишь то, что я не был в этом мире уже 400 лет, и мне нужен кто-то, кто будет моим проводником. А так как мои прежние знакомые среди людей давно покоятся с миром, а новыми я еще обзавестись не успел, остаешься только ты. Должен же я хоть на кого-то рассчитывать, находясь здесь. И к тому же... Шейра его снова перебила. Простолюдинка? Скажите, пожалуйста, в вашем мире все такие снобы или только ты, возмутилась она. Из чего, интересно, ты решил, что можешь доверять мне? Лично я пришла к выводу, что ни с кем из вашей братьи связываться не стоит, поэтому ни на какую дружбу можешь не рассчитывать. Демон снова усмехнулся. Я уверен, что ты передумаешь, потому что это одинаково нужно как мне, так и тебе. Девушка хотела вновь его передить, но он жестом остановил ее. Думаю, тебе нужно хотя бы примерно понимать, во что ты ввязалась. Видишь ли, я наделен довольно большой властью в своем мире, да и в этом тоже, чего уж скрывать. И так было всегда. Такие уж мне достались способности. Поэтому хозяином должен был стать не Нетар, а я, — принялся объяснять Эш, так как этот титул получает наиболее сильнейший из нас. Только мне это было совсем ни к чему, я предпочитаю жить для себя, а не беспокоиться об интересах тысяч своих подданных. и я уступил ему место добровольно. Но Нитар все равно очень боялся, что я его свергну, и сумел заковать меня в кандалы с помощью одной сделки, превратив тем самым своего бесправного пленника — раба. На лице демона появилось напряженное выражение. Правда, далеко не все одобрили его замысел, и многие сочувствовали мне, только, увы, боялись выступить в открытую против хозяина. И тогда одна из моих друзей, обладающая даром предвидения, решила заглянуть в будущее — чтобы узнать, навечно ли я буду заточен или у меня все же есть шанс на спасение. И она увидела, что через 400 лет я вновь обрету свободу, и освободит меня никто иной, как слабая смертная девушка. «Не такая уж и слабая», — возмутилась Шейра. После такого трудного путешествия назвать ее слабой было как-то несправедливо. Эш не обратил никакого внимания на данное замечание и продолжил. «Никто не поверил в это, даже я». И пророчество все воспринимали как сказку. Даже Нетар, с его осторожностью ничего не предпринял. Но когда вчера я увидел тебя, идущую к замку, у меня появилась надежда. Я понял, что должен непременно воспользоваться этой ситуацией, то есть твоим приходом к хозяину. «Кстати, а зачем тебе понадобилось к нему идти?» — вдруг спросил он. «Чтобы избавиться от кольца», — пробурчала девушка. Она так устала, что совсем не хотела слушать обо всех этих интригах демонического мира. Кроме того, Шейра никак не могла с точностью определить, сколько времени она там провела. Но если верить словам Эша о том, что на мосту он ее увидел вчера, значит, прошло уже больше суток с того момента, как она вышла из дома. И это могло грозить серьезным скандалом. Да и от кольца девушка так не избавилась. И неизвестно теперь, где искать Маргарет, чтобы та выполнила свое обещание. Да и выполнит ли она его вообще? «Я думал, все девчонки, наоборот, мечтают заполучить заветное колечко на пальчик. Выходит, ты большая оригиналка», — рассмеялся Эш. Несмотря на его необычную внешность, в разговоре с ним Шиэри казалось, будто бы она болтает не с демоном, а со своим старым приятелем. «Но только не кольцо тридцати случайностей», — девушка продемонстрировала Эшу руку, на которой было надето ненавистное украшение. «Ого, кто-то тебя очень сильно не любит», Неужели жених подарил вместо обручального? Кажется, демона просто забавляла вся эта ситуация, и он не воспринимал всерьез проблемы своей собеседницы. «Ты почти угадал, но не жених, а свекровь», — вздохнула Шейра. «И неужели ты думала, что Нитар как-то сможет тебе помочь? На мой взгляд, он не слишком похож на доброго волшебника, благодетельствующего людям». «Конечно, нет», — раздраженно ответила девушка. Она вкратце рассказала Эшу всю историю, связанную с поручением Маргарет. «Но вот теперь мне еще нужно как-то ее найти, чтобы отдать камень и избавиться с ее помощью от кольца», — подытожила Шейра. «Не думаю, что в этом есть необходимость», — покачал головой демон. «Не хочу тебя разочаровывать, но эта женщина-обманщица. Кольцо можно отдать только тому, кто сам добровольно его попросит. И никакие магические уловки тут не подействуют, в том числе и волшебная пыль». Это, как ты говоришь, цыганка никак не смогла бы тебе помочь. Ей всего-навсего нужен был человек для выполнения ее поручения. Думаю, что, скорее всего, она собиралась применить свой дурман против тебя, чтобы ты все забыл и отдала ей камень. А может быть, она и вовсе планировала тебя убить. Видишь ли, мои сородичи не отличаются особым благородством. Он усмехнулся. Девушка тяжело вздохнула, и ей не хотелось в это верить. Но, похоже, Эш был прав. Он намного лучше разбирался в подобных вещах, да и обманывать ее ему не было никакого смысла. «Выходит, я зря потратила столько сил на бессмысленный поход к Нетару? В сердцах воскликнула она. «Почему же зря? Ты спасла меня!» Демон опять рассмеялся. «Или для тебя это не повод для радости?» «Не больно-то мне это было нужно», — огрызнулась Шейра. «Но если тебя это успокоит, то, ко всему прочему, ты заполучила крайне ценную вещь. Я, конечно же, имею в виду камень, который ты забрала из замка. Ты же его нигде не потеряла, — Уточнила Эш. Мне, наверное, стоило бы на него взглянуть, но я почему-то и практически уверен, что это окажется камень Исиры. «Кого-кого?» — переспросила девушка. Она уже привыкла к тому, что в последние три дня все ее собеседники говорят об абсолютно непонятных для нее вещах. «Очередная ваша магическая побрякушка?» Шиэра достала камень из кармана ветровки. При ночном освещении он выглядел еще красивее и сиял лучше самого дорогого бриллианта. «Наверное, он жутко дорогой», — невольно произнесла девушка. «Ты не представляешь себе, насколько», — подтвердил ее собеседник. «Но дело тут не в его красоте. Этот камень способен возвращать к жизни умерших». Шиере оставалось только ахнуть. О подобных чудесах она могла слышать лишь в сказках. То есть ты хочешь сказать, что с его помощью я смогу оживить кого захочу? Она не могла до конца в это поверить, но теперь держала кристалл в руках с еще большим трепетом. Девушка сразу же подумала о своих родителях. Увы, не все так просто, охладил ее пыл демон. В мире Нетара ничего не обходится без двойного дна. Это я уже заметила, вздохнула Шэра, дуя на ладонь, на которой недавно горел финир. «Оживить можно лишь того человека, с момента смерти которого прошло не более трех дней», — продолжил Эш. «И, воскрешая его, ты отдашь ему половину своей жизни». «Как это?» — не поняла девушка. Но ну, предположим, тебе суждено прожить до ста лет. А если ты решишь воспользоваться камнем, то проживешь лишь до пятидесяти, а другие пятьдесят отдашь тому, кого хочешь воскресить. А что, если мне суждено прожить намного меньше, скажем, до шестидесяти? У Шиэры сразу же возникло в голове множество вопросов. «Тогда я что, проживу всего лишь 30 лет? Ну и условия у вас. Неужели кто-то на такое соглашается?» — удивилась она. «Представь себе», — ответил ее собеседник, «находится немало желающих. Родители, которые готовы сократить свою жизнь ради того, чтобы жили их дети. Или влюбленные, рискующие всем ради любви. Но не думаю, что твоя Маргарет сама хотела им воспользоваться». Скорее всего, она планировала его выгодно продать. «Неплохая могла бы выйти сделка, правда, тебе вряд ли бы что-то перепало», — усмехнулся демон. Кстати, камнем сиры его назвали в честь его создательницы, ожившей с помощью кристалла своего жениха, погибшего на войне. Девушка снова вздохнула. «Конечно, все это очень хорошо и интересно, и то, что она спасла Эши, и то, что заполучила волшебный камень, только она ни на шаг не приблизилась к тому, чтобы избавиться от кольца». А ведь это и было ее первоначальной задачей. «Может, ты мне поможешь от него отделаться?» — с надеждой спросила она у нового знакомого, демонстрируя свою ладонь. Но тот лишь покачал головой. «Увы, все правила распространяются и на меня, несмотря на то, что я демон. Хотя я мог бы что-нибудь придумать, но на это уйдет некоторое время». Он задумчиво почесал подбородок. «Тоже мне могущественный демон!» — фыркнула Шейра. «Все вы такие все сильные на словах, а на деле один только свечки выдавать может, а второй не в состоянии расправиться с простеньким колечком. Ну и какой мне тогда толк от твоей дружбы? Да лучше я подружусь с каким-нибудь ювелиром, и он его просто распилит. Все, я собираюсь домой. Мне надоели все демоны без исключения», — решительно заявила девушка и принялась оглядываться в поисках выхода. Тем более она уже порядком замерзла, находясь на продуваемой всеми ветрами крыше в одной лишь легкой ветровке и джинсах. все таки на улице было еще лишь только самое начало весны, и ночи продолжали оставаться холодными. Но не тащиться же ей было к нетару в утепленном пальто, в котором даже нормально не побегаешь. «Постой, постой!» Эш явно не хотел, чтобы девушка так быстро уходила. «Я не озвучил тебе самой главной причины, почему тебе лучше было бы пока оставаться рядом со мной». «А я не хочу об этом даже слышать. От тебя и твоих сородичей один только вред». Шиэра направилась в сторону двери, которая, судя по всему, вела на лестницу или чердак. «Ты права. Поэтому боюсь, что теперь тебя много кто захочет убить», спокойно произнес демон. «С чего это, интересно?» Девушка невольно остановилась. Хотя в глубине души она прекрасно понимала, что если она пошла наперекор всем правилам Нитара, это вряд ли так легко сойдет ей с рук. Просто оказавшись подальше от его мира, она почувствовала себя в относительной безопасности, но, видимо, напрасно. «Ты освободила меня, и далеко не все будут этому рады, особенно Нитар и его сторонники. Скорее всего, они решат, что ты была со мной в сговоре и выполняла мое поручение. А значит, стоит тебя убить, хотя бы просто для того, чтобы насолить мне. Поверь, ты сильно нарушила равновесие сил, и теперь придется ждать последствий». Шейра застонала, осознав, что попала в переделку еще похуже, чем с кольцом, и проблем у нее теперь стало в два раза больше. «И почему все это происходит именно со мной?» — задала она скорее риторический вопрос. В «Случайности», — Эш развел руками. Девушка бросила на него гневный взгляд. Впрочем, она решила все-таки не прогонять его совсем. Как ни крути, но в действительности только он мог защитить ее от остальных демонов. И он один хорошо знал этот неизведанный для Шейры мир. А иметь хоть какого-то союзника уже неплохо. Главное только оставаться все время на чеку, чтобы не попасться на ту же удочку, что и с Маргарет. Девушка все равно опасалась полностью доверять Эшу, ведь как ни крути, он был демоном. И, несмотря на все заверения о благодарности, мог легко ее обмануть или использовать в каких-то своих целях. «Ладно, раз уж мы решили дружить, может, тогда скажешь, где мы находимся, и поможешь мне добраться до дома?» — предложила она. — О, я мог бы доставить тебя домой всего за несколько секунд, — заверил ее собеседник. — Но, думаю, тебе будет не очень безопасно там находиться. — И как же ты меня туда доставишь? Опять превратишься в эту огненную тварь и полетишь со мной на руках через весь город? — спросила Шиэра, проигнорировав слова Эша относительно ее безопасности. — Я могу принимать множество разных обличий, и не только это. Но, полагаю, поначалу нам стоит не привлекать излишнего внимания. И не забудь, что я тебя предупредила обо всех опасностях. Ты сама захотела домой». Он подошел ближе и без всякого предупреждения взял девушку за руку. Ладонь его оказалась удивительно горячей, даже обжигающей. В ту же секунду мир перед глазами Шейры завертелся, словно она попала на какую-то невероятную карусель. Вокруг нее мелькали тысячи радужных вспышек и искорок. А еще через несколько секунд она поняла, что находится уже не на крыше, а посреди собственной гостиной в их сэндрю доме. Демон отпустил ее руку. «Ну вот, все, как я и обещал. Ты дома?» — улыбнулся он ошеломленной девушке. «Но, кажется, я уже слышу грозные шаги твоего мужа и предпочту не провоцировать столь пикантную ситуацию. Что подумает супруг? Его жена находится наедине с демоном поздно ночью в его собственном доме? Да ни у одного мужа сердце не выдержит». Эш рассмеялся и мгновенно исчез. превратившись в сотни огоньков, которые тут же погасли в воздухе. Шиэра уже настолько устала, что ее не удивило даже это. Правда, никаких шагов Эндрю она пока что не слышала и решила потихоньку пробраться в ванную, чтобы хотя бы посмотреться в зеркало, а заодно и смыть с себя всю пыль демонического мира. Но этот нехитрый план ей осуществить не удалось, потому что по пути в ванную комнату в темноте она случайно задела напольную вазу. Та упала просто с поразительным грохотом, от которого даже мертвый проснулся бы. И вот теперь девушка действительно услышала грозные шаги. Через минуту зажегся свет, и в коридор выбежал ее муж. шэра воскликнул он, и на лице его отразилось недоумение, смешанное с укором. «Как все это понимать? Куда ты пропала и почему ты так выглядишь?» Девушка только сейчас увидела свое отражение в стеклянном серванте и поняла, что действительно выглядит не очень. Ее рыжие волосы были растрёпаны, как у ведьмы, всю ночь прилетавшей на метле и вернувшейся с шабаша. Лицо от усталости казалось таким бледным, что она сама скоро могла стать похожей на слуг Нетара. Под глазами появились темные круги, а в довершение ко всему на щеке и руках были глубокие царапины, которые она, видимо, получила, отбиваясь от демонов. Одежда также выглядела не лучшим образом. Девушка порвала куртку, и вся была перепачкана какой-то сажей. «Милый, сейчас я тебе все объясню», — сказала она успокаивающим тоном. Но прекрасно осознавая, что пока что не в состоянии ничего объяснить, девушка просто прошла быстро мимо мужа прямиком в ванную. Запершись там, Шиэра с удовольствием скинула грязную одежду, умыла лицо и распустила волосы, невзирая на настойчивый стук в дверь и возмущенные крики супруга. Озарение к ней так и не пришло, но, понимая, что Эндрю все равно придется что-то сказать, она вышла и начала рассказывать первое, что пришло ей в голову, то есть откровенную чушь. Про то, как она якобы собралась навестить подругу, живущую за городом, взяла такси, а машина умудрилась попасть в аварию, и ей пришлось провести целый день на шоссе. А потом она, чтобы не нарушать обещания, все таки пробыла некоторое время с подругой, поэтому так плохо и замученно выглядит сейчас. Трудно сказать, поверил ли Эндрю во всю эту фантастическую историю, но, по крайней мере, они решили отложить дальнейшее обсуждение на завтра. Во многом еще и потому, что супругу нужно было рано вставать на работу. Шера же с превеликим наслаждением уткнулась носом в мягкую подушку и через пару секунд уснула. Несмотря на усталость, сон ее был очень беспокойным и прерывистым. Во сне ей снова видел санитар. В руке его был нож, лезвие которого он держал возле горла Эша. Хозяин смотрел на девушку и во взгляде его читалось ликование. Ты или он? Вдруг смеясь, произнес Нетар, и сон прервался. Проснувшись ближе к обеду, Шеэра с радостью осознала, что находится у себя дома. Девушку по-прежнему не покидали воспоминания о хозяине и его слугах, пытавшихся ее убить, и ей было очень не по себе. Эндрю уже ушел на работу, оставив на столе записку, в которой говорилось, что вечером им непременно предстоит обсудить вчерашний инцидент. Но Шеру это сейчас волновало меньше всего. Довольно потягиваясь, она отправилась на кухню пить кофе. Ладонь, обожжённая финиром, продолжала сильно болеть. Хоть девушка и надеялась, что она пройдет за ночь, после завтрака ей волей-неволей пришлось отправиться в аптеку за средством отожогов. Она нанесла его на руку сразу после покупки, и боль действительно немного утихла, но не прошла до конца. Продавец в аптеке очень сочувствовала Ашиэре и даже предложила осмотреть обожженную руку. Фармацевта очень сильно удивила отсутствие хотя бы малейшего следа на коже. А девушка, конечно же, не могла объяснить ей, чем это вызвано. Никто бы все равно не поверил. Когда она вернулась из аптеки домой, то обнаружила там семейное собрание, включавшее в себя Эллен и Надин. Эндрю пока что видно не было, видимо, он еще не пришел с работы. Шейра поняла, что родственники собираются учинить ей допрос с пристрастием, и первым ее желанием было запустить в них той самой напольной вазой, о которую она вчера споткнулась. После пережитых событий девушке хотелось только одного, чтобы ее никто не трогал и как можно дольше. Стоило ей войти в гостиную, как женщины перестали разговаривать и дружно уставились на нее. «У нас намечается очередное семейное торжество, о котором я не в курсе», — мрачно поинтересовалась Шера. При этом она отметила, что Эллен дотошно ее разглядывает, видимо, беспокоясь, не сумела ли девушка каким-то образом избавиться от кольца. «Нас пригласил Эндрю», — надменно ответила Надин. «Он сказал, что хочет обсудить с нами какой-то очень важный вопрос, касающийся тебя». Шейра вздохнула, предчувствуя, что вечер будет не самым веселым. Она давно уже смирилась с тем, что ее муж не может принять какое-то важное решение, не посоветовавшись с мамой и сестрой. И девушку это порядком раздражало. Вскоре появился и сам Эндрю. Он еще утром успел подробно рассказать матери о вчерашнем исчезновении жены, и о том, в каком виде она явилась домой. Эллен и Надин принялись придирчиво расспрашивать Шейру, какой подруге она ездила и могут ли они ее знать. И еще тысячи вопросов в том же духе. К счастью для девушки оказалось, что это не единственная тема, поднятая на семейном совете. И после двадцати минут мучительных расспросов речь зашла о том, что Эллен собирается поехать отдохнуть. Месяца, может быть, и дольше она хочет прожить на берегу моря и поправить свое слабое здоровье. Шиэра немного удивилась, потому что никаких ухудшений в самочувствии свекрови в последнее время она не отмечала. Та оказалась цветущей и полной жизни. К тому же девушка разумно полагала, что люди, страдающие от серьезных недугов, вряд ли находят время на то, чтобы делать гадости другим. Поэтому она пришла к выводу, что, скорее всего, Элен просто хочет уехать подальше от нее. Видимо, опасаясь, что невестка не выдержит и силой заставит свекровь забрать кольцо. или, быть может, родственница уже знает об освобождении Эша и чувствует, что Шиэра с ним связана, тогда и, конечно, стоит опасаться человека, который водит дружбу с демоном. Впрочем, девушку этот отъезд мало волновал. И если она даже и выскажется против, ее мнение на этом совете все равно не учтется. А если ей так сильно понадобится найти Эйлен, то она легко сможет это сделать с помощью Эша. Шиэра была уверена, что обязательно еще его увидит. Но, конечно же, к насильственным действиям в отношении свекрови ей хотелось прибегать только в самом крайнем случае. Пока что она надеялась избавиться от кольца своими силами. Поэтому девушка сидела молча, слушая детали предстоящей поездки, пока от скуки не попросилась на кухню под предлогом принести напитки для гостей. Пока Швера разливала сок по бокалам, погруженная в свои мрачные думы, она вдруг почувствовала странный запах дыма. Было непонятно, откуда он мог взяться, если она сегодня даже не включала духовку. Уж не устроили ее странные родственники пожар. Резко обернувшись, девушка увидела, как воздух позади нее полыхает. Сотни маленьких оранжевых искорок, наподобие тех, что образуются от бенгальских огней, на ее глазах превращались в огненный силуэт человека. И уже через секунду перед ней предстал Эш. Шейра не успела даже опомниться, как он взял ее за руку, и перед глазами опять запрыгала карусель, как это уже было вчера. А еще через пару мгновений она поняла, что находится не у себя на кухне, а посреди какой-то огромной темной мрачной комнаты. Здешняя обстановка явно говорила о том, что когда-то этот дом переживал лучшие времена. Вся комната была заставлена старинной мебелью, которую можно было бы назвать красивой и дорогой, если бы не огромный слой пыли, лежавший на ней. Точно так же выглядели и остальные предметы интерьера, находившиеся здесь, включая люстру, свет, с который трудом пробивался через слой грязи, накопившийся на лампочках. «И что это за свинарник?» — не очень вежливо спросила Шира, настроение которой по-прежнему было не очень. Эш слегка смутился, впрочем, настолько слегка, что этого можно было даже не заметить, и заявил, что это его дом. Судя по всему, его вообще тяжело было чем-то смутить или заставить чувствовать себя из-за чего-то виноватым. Хотя что еще можно ожидать от демона, даже так дружелюбно настроенного? я довольно давно здесь не был а на слуг оставшихся без присмотра рассчитывать не приходится он развел руками я снова попала в ваш мир только теперь не в замок ни таара а прямиком в твою логово поинтересовалась девушка продолжая разглядывать окружающую обстановку нет отмахнулся эш это место находится в твоем мире здесь даже практически нет ничего магического шеру это практически как то сразу насторожило У демонов всегда и во всем находился какой-то подвох. «И зачем ты привел меня сюда? Если ты заметил, я была немного занята». Девушка по-прежнему была раздражена. Теперь ей снова придется оправдываться перед родственниками, но уже за то, что она исчезла прямо у них из-под носа и снова без всякого предупреждения. «Брось!» — махнул рукой демон. «Что может быть скучнее семейных цен? Шера уже хотела было возмутиться, откуда он так много знает о ее личной жизни, уж не следит ли за ней невзначай, но я ж продолжил. «Я пришел, чтобы еще раз предупредить тебя. Тебе ни в коем случае нельзя больше оставаться дома. Нетар очень зол из-за того, что ты сделала, и назначил неплохую награду за твою голову. Считай, что теперь половина демонов, находящихся в вашем мире, будет пытаться тебя убить. Так что самое глупое, что ты можешь сделать, — это остаться». Это будет равносильно тому, что самой лезть на гильотину. О, — застонала девушка, опускаясь на оказавшийся рядом диван, покрытый впечатляющим слоем пыли. Ну при чем здесь я? Почему Нитару не ни объявить награду за твою голову? В конце концов, ты был его пленником, и ты можешь пошатнуть его власть, а не я. Какой с меня толк? Я даже при всем желании не смогла бы вернуть тебя обратно в заключение. Поверьте, она назначена за мою голову намного выше. Успокоил ее собеседник. И меня ищут намного более могущественные демоны. И да, ты права. Нетару ты не слишком нужна, он всего лишь хочет потешить свое самолюбие. Считай, что я горячее блюдо, а ты прилагающийся к нему десерт. Есть не обязательно, но чисто для удовольствия можно. Он снова улыбнулся своей лучезарной улыбкой. Даже одна эта его улыбка делала Эш автоматически намного более привлекательным для Шиэры, чем Нетар. «А почему тебя так беспокоит моя судьба? Но ну, убьют меня, и что? Ты-то мне всего второй день знаешь», — с сомнением проговорила она. «Считай, что это благодарность за моё спасение», — ответил её новый приятель. «Теперь моя очередь спасать тебя». Девушка недоверчиво взглянула на него. В благородство демонов она по-прежнему не верила. «Ну и ещё кое-что», — добавил Эш так, словно речь шла о чём-то крайне незначительном. «Что же?» Настойчиво переспросила Шеера. «Помнишь, я говорил тебе о том, что одна из моих друзей, обладающая даром предвидения, заглянула в будущее и увидела, что ты сумеешь меня освободить? Она разглядела так же, что та, кто меня спасет, должна будет сыграть еще одну важную роль». «О, нет», — перебила его девушка, уже предчувствуя что-то нехорошее. «Наверное, я еще и должна буду окунуться в мир ваших демонических интриг и ценой своей жизни свергнуть с власти Нитара, чтобы сделать хозяином тебя. Угадала?» Гневно спросила она. «Конечно, нет», — рассмеялся демон. «Что за странные у тебя фантазии? Даже я не уверен, что сумел бы сейчас с ним состязаться, ведь мои силы изрядно истощились за время заточения. А ты бы точно с этим не справилась. Ты должна всего лишь навсего...» Но Шейра снова не дала ему договорить. Когда она пребывала в плохом настроении, Она не замечала ничего вокруг и не слушала то, что ей говорили другие люди, что, естественно, не всегда шло ей на пользу. «Так вот, я не хочу больше иметь дел ни с кем из вашего мира, что бы вы мне ни предлагали. Я хочу лишь одного — избавиться от кольца. Но вы мне в этом помогать не собираетесь, а значит, и говорить больше не о чем», — подытожила она, вскочив с дивана. «Я не заставлю тебя мне помогать», — мягко возразил Эш. Он вел себя на удивление спокойно, несмотря на нервозность своей собеседницы. Но тем не менее, что мешает тебе послушать меня и позаботиться о своей же безопасности. «Ну а куда я, по-твоему, должна уйти из своего дома?» — задала девушка вполне логичный вопрос. «Я сирота, родственников у меня нет, поехать некому, А чтобы снимать комнату в отеле, нужны деньги, которых у меня тоже нет. И вряд ли мой муж даст их мне, если я подойду к нему со словами. «Дорогой, мне надо ненадолго спрятаться. За мной гоняются демоны-убийцы. После этого я смогу доехать только до ближайшей психушки. Это в вашем мире все просто. Растворился в воздухе, и вот то на другом конце земли. Но ты, видимо, забываешь, что я не одна из твоих собратьев», — подытожила она. «Далеко не все мои собратья способны на такое. У всех очень разный уровень возможностей», — заметил демон. «Но речь сейчас не об этом. Я могу предложить тебе остаться здесь. Этот дом находится в нескольких измерениях сразу, так что ты сможешь, нисколько мне не мешая, пробыть здесь долгое время», — предложил он. «Сомнительная перспектива. Остаться на неопределенно долгий срок в этом мрачном месте», — покачала головой Шейра. «Да и это фактически тюрьма». «А разве твой дом не тюрьма?» — вдруг спросил Эш. И мысленно девушка была с ним согласна, хоть и не хотела признавать это вслух. Жизнь с ее родственниками, полная запретов, ограничений и придирок, иногда была для нее хуже каторги. Вот только согласиться так сразу все бросить и сбежать с тем, кого она знала всего два дня, да еще и с демоном, тоже было не так-то просто. И тут Шиэра вновь вспомнила про то, как неожиданно она покинула свой дом. «Постой, пока я здесь с тобой, они ведь меня там». Девушка взглянула на позолоченные наручные часы и поняла, что их разговор длится уже целых пятнадцать минут. А значит, к тому моменту, когда она вернется, состоится очередной скандал, связанный с ее неожиданной пропажей. «Ты должен немедленно перенести меня обратно», — потребовала она Атэша. Тот вздохнул, но переубеждать ее почему-то не стал. «Думаю, в скором времени ты сама изменишь свое решение, если, конечно, доживешь», — добавил он и взял ее за руку. Но вместо того, чтобы ощутить ставший уже привычный карусель, возникающий при перемещении, Шеера почувствовала, как по ее ладони разливается приятное тепло, а боль, вызванная горевшим финиром, притупляется и уходит. «Она больше не будет болеть», — сказала Эш. «Должен же я был хоть что-то для тебя сделать». Несмотря на то, что девушка, конечно же, была очень ему благодарна, она не изменила своего решения, и через пару мгновений вновь оказалась у себя на кухне. Однако перед тем, как демон успел превратиться в миллионы сверкающих искорок и исчезнуть, туда вбежала элен видимо, услышавшая какой-то подозрительный шум. «Где ты пропадаешь, Шера?» Грозно начала свекровь и замерла на полуслове, потому что рот ее самопроизвольно открылся. Эш, впрочем, не обратил на это происшествие особого внимания и, как и собирался, преспокойно растворился в воздухе. Следом за матерью в кухню вошел Эндрю, но он уже не успел ничего увидеть. «И куда вы все пропали?» — нетерпеливо поинтересовался он. «Извини, я замешкалась», — улыбнулась девушка и, как ни в чем не бывало, направилась в гостиную мимо обомлевшей свекрови. Весь оставшийся вечер Элен просидела молча. Она была бледной, как полотно, и могла бы спокойно соревноваться по цвету кожи со слугами Нитара. Это обстоятельство изрядно удивило Эндрю и Надин. которые не привыкли видеть свою властную мать такой. Шера же, напротив, испытывала скрытую радость, наблюдая за реакцией свекрови. Перед тем, как уйти, Эллен замешкалась на пороге и прошептала на ухо девушке. «Ты затеяла опасные игры. Такая дружба может стоить жизни тебе и всем нам». «Может, тогда заберете обратно свое кольцо и обезопасите всех нас?» В тон ей ответила Шеера. Родственница прошипела в ответ что-то невразумительное. и девушка поняла, что та скорее обречет себя и свою семью на погибель, чем наступит на горло своему же упрямству. Уже на следующее утро свекровь улетела отдыхать. Правда, Шейра сомневалась в том, что она отправилась на курорт. Скорее, затаилась где-нибудь в своем ведьмовском логове, пока буря не утихнет. Такие люди обычно заботятся лишь о собственной безопасности. Правильнее, конечно, было назвать Элен не ведьмой, а видящей. Так демоны назвали людей, способных их видеть, И заключать с ними сотрудничество. Но ведьма девушки нравилось больше.